Крест у штабс-капитана имелся один-единственный и опять-таки не за личные заслуги полученный, а жаловавшийся всем, кто прослужил по военно-сухопутному ведомству 25 лет от получения первого офицерского чина. Владимир четвертой степени с соответствующей надписью. Так что при всем уважении и почитании... Всем был позин, славен и хорош, только с наградами фатальным образом не повезло. Сам он об этом сказал вчера с чуточку смущенной улыбкой, словно извинялся за что-то. Да все как-то мимо пролетало, и пули, и осколки, и кресты. Планида такая выпала, бывает. Правда, именно сейчас, вот только что поручику, пришла в голову интересная мысль. А не стало ли такое вот положение и таким своеобразным штрафованием от фортуны взамен везения в другом? Взамен на то, что штабс-капитан Позин, за 30 лет ходивший под смертью бесчисленное множество раз, ни единожды, не был задет ни пулей, ни осколком, ни холодным оружием противника. Однажды только швырнуло его разрывом длинненькой хивинской бомбы, да и то на пару сажений, на песок. Так что ни ранения, ни даже контузии не последовало. Глаза только запорошило. То ли каким-то чудом угадав его мысли, то ли отвечая собственным невысказанным, штабс капитан пошевелился и задумчиво произнес да вот так оно как то все ну ничего главное нечем больше гадать путь предстоящий прост и ясен во всех подробностях получил в петербурге увольнение в чистую а уж с мундиром или без все равно как то и отправлюсь прямиком в калугу Капиталина Петровна ждет, не дождется. Домик с садочком хозяйского присмотра требует. Захолустье, конечно, но что-то и не тянет меня к шуму и многолюдству. Аркадий Петрович, а знаете, какая мне тут мысль пришла? Вы, может, владеете какими дикобинными языками, наподобие персидского или азиатских наречий? А то бывает, что офицеров, хитрые языки знающих, привлекают для выполнения разных интересных миссий, кои исполнять приходится и без мундира вовсе. — Вот тут уж вы промахнулись, Андрей Никонорович, — немедленно ответил Савельев. — Ничего и отдаленно похожего. Английским и французским разве что владею, ну, смею думать, в совершенстве. Отец настоял по практическим причинам, твердил, что и с теми, и с другими нам еще воевать и воевать. Так что толковый офицер с доскональным знанием этих именно языков будет иметь преимущество. Уж это точно. Воевать нам с ними и воевать. Точнее говоря, уже вам, молодые люди. Англичанин нам гадил начиная с времен Петра Великого. И не похоже, чтобы собирался останавливаться, особенно после занятия нами среднеазиатских областей. Да и француз немногим лучше, то и дело к нам придется. Ну вот, с немецким у меня обстоит Ахова, так что и говорить стыдно. Да, могу еще с шантарскими татарами на их наречии довольно бойко изъясняться. Он усмехнулся. Но поскольку все без исключения шантарские татары проживают в Российской империи, знание их языка генеральный штаб заинтересовать не может и никаких интересных миссий не последует. — Провалилась догадочка, — без особого сожаления сказал штабс-капитан. Ну, ладно, чего уж голову ломать над хитросплетениями военно-канцелярскими. Благо, они меня совсем скоро интересовать перестанут вовсе. За что б нам еще употребить? — Я бы, с вашего позволения, Андрей никонорович вас покинул, — сказал поручик вежливо, но твердо. Засиделся. — Да уж понятно. Кухарский подвигнул Позин. — Оно и правильно вам, голуба моя, сейчас и надлежит возле молодой супруги прохаживаться, а не скучать с потертым бобром наподобие меня. А уж на дорожку-то! стремянную, сам Бог велел, и незыблемая армейская традиция. Пути не будет, хоть пути-то и всего ничего. Оживившись, он потянулся к полуштофу со столь решительным видом, что отказать не было никакой возможности. — Пожалуй, — сказал Савельев, принимая тяжелую стопочку, — ну, за грядущее ваше процветание в Санкт-Петербурге, за взлет карьеры, за благополучное течение семейной жизни и за все такое прочее. Выбравшись из воска и ощущая легкое камельное воодушевление, поручик Савельев долго стоял в расстегнутой шубе, глядя вдаль. Жаль, конечно, было расставаться с Омском после двухнедельного почти странствия по небозримым снежным равнинам и заснеженной тайге. Суточный привал в Омске показался почти что пребыванием в райских кущах. Однако ж, с другой стороны, теперь им оставалось преодолеть даже чуточку меньше, чем треть пути. А там и Челябинск, самая ближайшая к Сибири железнодорожная станция. И предстоит с гораздо большими удобствами, с гораздо большей скоростью отправляться в дальнейший путь, не в постылившем воске, неспешно тащившимся посреди диких мест а по Самара златоустовской железной дороге, которой Лиза, в жизни до того не покидавшая предела в губернии, в отличие от него, не видела вообще. Большой сибирский тракт описывал здесь этакую излучину, благодаря чему поручик со своего места мог впервые видеть обоз целиком, от головной кибитки до замыкающего воза. Растянулся обоз не менее чем на полверсты, хотя промежуток меж стоявшими упряжками был небольшой. Полтора десятка вазков с путешественниками, пять вазов с битыми морожеными рябчиками Гурия Фомича Шикина, сорок вазов с китайским чаем Купчины Самолетова, десять вазов с поделочным камнем из Забайкалья, ему же принадлежавших. Каждый, что вазок, что сани, запряжены тройкой низкорослых, мохнатеньких якутских лошадок, за исключением вазов с камнем. Эти из-за немаленькой тяжести ценного груза потребовали каждой шестерку, заложенную цугом подвое. Картина представала самое обычное. Гемщики стояли кучками там-сям. и В нескольких местах вспыхнули небольшие костерки, то ли чай, то ли похлебку собирались гореть на скудных запасах, прихваченных из Омска дровишек. Невысоконькие лошадки, понурив головы, привычно приготовились к ночлегу. А вот впереди имело место некоторое оживление. Савельев присмотрелся и насмешливо покривил губы. Так и есть. Там маячило за версту бросавшееся в глаза сине-золотистое пятно, дергавшееся в разные стороны самыми прихотливыми рывками. И рядом стояла кучка путешествующих. И доносилось, наряду с залихватскими непонятными выкриками, чье-то недовольное брызжание. Все издали стало ясно. Не усидел наш постреленок в воске, потянуло его, извалители видеть, людей посмотреть и себя показать. На свет божий вылез, неугомонный. А возле кибитки поручика... Ну да, разумеется. Сердито фыркнув, поручик неторопливо двинулся в ту сторону, стараясь держаться полосы накатанного, убитого копытами и снега. Миновал два воска, принадлежавших Ясаулу Цикунову, так безразлично, словно их не существовало на свете вовсе. Но все равно трое казаков, топтавшихся возле первого из двух, зыркнули на него бдительно. Самого Ясаула он не увидел. Должно быть, пребывал в том самом, первом из двух, драгоценном воске. Сидел, а кощей над кожаными сумками, запечатанными казенным сургучом.